Глава вторая. В тот день на Луне проходил очень интересный футбольный матч. Зелёные салисы решили сходить на футбол, а профессор Селезнёв пошёл в кафе. Там он открыл справочник по звёздным ящерицам и забыл обо всём на свете. Селезнёв. Услышал он громовой голос. Неужели это ты? Профессор поднял голову и увидел своего старого друга, космического археолога Громазеку с планеты Чумороз. Громазека был ростом со слона. У него было восемь глаз и восемь щупальцев. Усеянная острыми зубами пасть была больше, чем у бегемота. Вот такое чудовище набросилось на профессора, и многие в кафе зажмурились от страха. Что сейчас оно сделает с маленьким человечком? Но чудовище, обняв профессора, принялось хохотать и приговаривать: "Я так тосковал по тебе! Я собирался лететь в Москву, чтобы повидать тебя, твою замечательную жену и маленькую дочурку. Она уж, наверное, уходит". "Она не только ходит", ответил Селезнёв. Но и ходит в школу, а сейчас пошла на футбол. Неужели так быстро летит время? Расстроился Громазека и велел официанту принести ему 400 г валерьянки, которую на планете Чумороз пьют вместо компота. Куда ты собрался? спросил Громазека у своего друга. Селезнёв рассказал о том, что будет ловить животных для зоопарка. Я дам тебе Хороший совет, сказал громозека. Недалеко отсюда есть небольшая пустынная планета. На ней стоят статуи космических капитанов Кима и Бурана. Они облетели всю галактику. На этой планете есть музей этих капитанов. Директор музея доктор Верховцев, мой большой друг. Если вы передадите ему привет от Громазейки, он обязательно покажет вам дневники капитанов. В этих дневниках рассказано о чудесных зверях, которых капитаны встречали на далёких планетах. А что случилось с этими капитанами? спросил Селезнёв. Один из них, Буран, улетел обследовать серую туманность. Аким пропал без вести. Наверное, погиб. Это бывает даже со знаменитыми капитанами. В этот момент в кафе вбежала Алиса. За ней шёл мрачный капитан Зелёный. Он был расстроен тем, что наша команда проиграла. При виде громозеки Алиса кинулась к нему. Ведь она любила дядю громозеку с раннего детства, когда он укачивал её в колыбели и и пел ей весёлые чумаросские песни. Громазеев вскочил со стула, подхватил Алису и подкинул её к потолку. Никто не подумал о зелёном, а он увидел, как на Алису набросилось какое-то чудовище и сжало её в щупальцах. Зелёный тут же кинулся на выручку и ударил кулаками в живот громазееке. Тому, конечно, не было больно. Но Громазека не терпит, когда его щекочут. Он схватил свободными щупальцами космонавта и повесил его на люстру вниз головой. "Громазека!" закричала Алиса. "Немедленно постав капитана зелёного на место! Он тебе не игрушка. Он меня защищал. Пускай знает, как нападать на мирных археологов", ответил Громазека. "Так дальше с тобой никогда не буду водиться", заявила Алиса. Вот это меня пугает. Расхохотался громадека и опустил зелёного на пол. Зелёный обиженно вышел из кафе. Куда мы летим? спросила Алиса. Сначала отвезём тортик в экспедицию на Марс. ответил её папа. А потом берём курс на планету двух капитанов к директору музея доктору Верховцеву.